О градии Божьем и о Лукавом Избавлении Ганс определил на своем балконе растения, которые теперь, когда началось астрономическое лето и дни стали убывать, попадалось почти на каждом шагу. Водосбор или аквилегию из семейства лютиковых, росший кустом синими, фиолетовыми или красно-коричневыми цветами на длинных стеблях и с крупными, похожими на ботву, листьями. Водосбор цвел всюду, на особенно буйно в укромном уголке, где он впервые увидел его около года назад, в наполненном шумом горного ручья, уединенном лесистом ущелье с мостиком и скамейкой, на которой так бесславно закончилась его опрометчиво-своевольная прогулка, и куда он сейчас опять стал частенько нарядываться. Если не увлекаться вначале, как увлекся он тогда, это было вовсе не так уж далеко. Поднявшись от финиша спуска в деревне, немного вверх по склону, можно было по лесной тропинке и деревянным мосткам, переброшенным через проложенную шацаль по дорожку для бабслея, без обходов, без пения оперных арий и вынужденных передышек добраться до живописного местечка за какие-нибудь двадцать минут и когда Ивахима удерживала дома санаторская служба, осмотры, уколы, просвечивания, анализа крови или взвешивания. Ганс Кастор в погоду сразу же после второго, а то и даже после первого завтрака, отправлялся туда. Посещал он полюбившийся ему уголок и в часы досуга, между чаем и ужином сидел на скамейке, где у него когда-то пошла носом кровь, слушал, склонив голову на бок шум потока, и любовался окружающим, замкнутым со всех сторон пейзажем, а заодно зарослями синего водосбора, опять уже зацветшего. Только ли это влекло его сюда? Нет, он сидел там, чтобы побыть одному, остаться наедине со своими воспоминаниями, перебрать впечатления и необыкновенные переживания минувших месяцев и все обдумать, а впечатлений и переживаний накопилось множество том самых разнообразных, и привести их в порядок оказывалось не так-то легко, ибо одно наслаивалось на другое, и все настолько тесно переплелось, что действительно пережитое почти невозможно было отделить от мыслей, грез и представлений. Но необыкновенным было все, настолько до авантюризма необыкновенным, что сердце такое же впечатлительное, как и в первый день приезда сюда наверх, Замирала и принималась бешено колотиться. Едва он начинал все припоминать. Или для того, чтобы столь необычно затрепетало его подвижное сердце, достаточно было одного сознания, что водосбор в ущелье, где ему однажды в минуту упадка жизненных сил привиделся, как живой Пшебыслов Хиппе, не продолжая свисти, а вновь зацвел, и что вместо трех недель он прожил здесь почти целый год. Впрочем, у него уже больше не шла носом кровь, когда он сидел на своей скамейке у горного ручья. Это прошло. Акклиматизация, о трудности которой Ивахим сразу же его предупредил, и которая в самом деле оказалась трудной, достаточно продвинулась. После одиннадцати месяцев ее следовало считать завершенной, и в дальнейших успехах в этом смысле ждать едва ли приходилось. Химизм желудка восстановился и приспособился. А Мария Манчини обрела былой вкус, и нервы подсохшей слизистой оболочки уже давно стали опять восприимчивы к аромату этого высококачественного изделия, которое он по-прежнему, лишь только запас, подходил к концу, с чувством, близким к благоговению, выписывалось Бремена, хотя в витринах интернационального курорта лежали весьма заманчивые коробки с сигарами. Не являлась ли Мария своего рода связующим звеном, между ним, отступником и равниной, былой его Родиной? Разве не хранила и не поддерживала она эту связь надежнее, нежели открытки, которые он время от времени посылал дяде, и которые становились все реже, по мере того как он свыкся со здешними понятиями и все более вольно начинал обращаться со временем? Обычно это были открытки с видами, Их так приятно получать, художественные фотографии долины в снегу или в летнем убранстве, и для письма на них оставалось ровно столько места, сколько требовалось, чтобы дать знать о новых врачебных предписаниях, по родственному сообщить о последнем результате месячного или общего обследования, то есть, например, уведомить, что и акустически и оптически заметно явное улучшение. Но что он все еще не избавился от инфекции, и что продолжающие держаться слегка повышенной температуры есть следствие нескольких небольших очишков, которые еще не ликвидированы, но в скорости, несомненно, исчезнут, если он только проявит должное терпение, и тогда ему уже не придется сюда возвращаться. Он мог быть вполне уверен, что более пространных посланий от него не требуют, да и не ждут ведь он имел дело не с любителями гуманистического красноречия, и поступавшие ответные письма ничуть не более походили на душевные излияния. Чаще всего они сопровождали посылавшиеся ему из дому деньги проценты с отцовского наследства, которые столь выгодно обменивались на здешнюю валюту, что он не успевал их истратить до нового чека. Ответы состояли из нескольких отпечатанных на машинке строк за подписью Джемса Тинапеля, с поклонами и пожеланиями быстрейшего выздоровления от двоюродного дедушки и находящегося в плавании Петра. «Курс инъекции гофрат на днях отменил», — сообщал Ганс Кастерб. Они не пошли на пользу пациенту, вызывая у него головную боль, утрату аппетита, потерю в весе, общую вялость, более того, подняли, и так потом и не устранили температуру. Ощущая и субъективно, как сухой жар, она по-прежнему горела на его розово-красном лице, словно в напоминание о том, что акклиматизация для этого отпрыска низины с ее бодрящей влажной метеорологией, видимо, состоит в привычке никогда не привыкнуть к здешнему климату, как не привык к нему сам Радамант с его вечно синими щеками. «Некоторые люди так и не привыкают», — сразу же сказал Иоахим. Видимо, к их числу принадлежал и Ганс Касторп, ибо неприятное трясение головы, которое началось у него здесь, наверху, вскоре по приезде, тоже не проходило, а нападая на него и во время ходьбы, и при разговорах, и даже здесь, среди цветущей синевой уголка, где он размышлял о всем комплексе необыкновенных своих переживаний. Так что гордая осанка Ганса Лоренца касторпа тоже почти вошла у него в привычку, и когда он принимал ее она бессознательно ему напоминала о жестком воротничке деда, приходящем подобии брыжей, о чаше с поблескивающим золотом дном, о благоговейном звуке пра-пра и всем прочем, что в свою очередь наводило его на размышления над комплексом собственной жизни. Пшибыслов хипе не являлся ему более на его как одиннадцать месяцев назад. Акклиматизация закончилась... У него уже не было видений. Такие случаи, чтобы тело его лежало неподвижно, распростерто на скамье, меж тем, как его я пребывала в далеком настоящем, уже не повторялись. Ясность и живость этой картины прошлого, если она и возникала перед ним, оставалась в нормальных здоровых границах. Тогда Ганс Кастер по ассоциации вынимал из нагрудного кармана стеклянный сувенир, спрятанный в конверт с прокладкой, и хранившиеся в бумажнике пластинку которая если держать ее горизонтально параллельно земле казалась голленнцевитой черной плоскостью оно поднятое к небу светляло преображаясь в любопытное для гуманиста прозрачное изображение человеческого тела позволяло различить грудную клетку контур сердца арку диафрагмы и мехи легких а также кости ключицы плеч окруженные призрачно-бледной оболочкой той самой плотью, от которой Ганс Кастурб весьма безрассудно вкусил на карнавальной неделе. Чему же девица, если его впечатлительное сердце замирало и колотилось, когда он рассматривал этот подарок, и затем, откинувшись на гладко обструганную спинку скамьи, скрестивши руки и склонивши голову на бок, опять хотел все припомнить и обдумать по шуму горного потока в окружении цветущего синего водосбора. Высшая форма органической жизни человеческое тело возникало перед ним, как и в ту морозную звездную ночь, когда он, Ганс Кастерп, лежал в шезлонге, обложившись учеными трудами. И это созерцание тела изнутри всегда для него сочеталось с множеством вопросов и проблем, вникать в которые честный Иоахим быть может, и не был обязан, оно за которое он, как штатский, начинал чувствовать себя ответственным, хотя внизу, на равнине, тоже не примечал их и, вероятно, никогда бы не приметил. Другое дело здесь, созерцательной отрешенности, когда глядишь вниз на мир и на людей с высоты пяти футов, и о чем только не думаешь, известную роль здесь могла играть, и вызванная токсинами болезненная возбужденность организма, горевшая сухим жаром на его лице. Созерцая стеклянную пластинку, он думал о Сатамбрине, шарменщике-педагоге, отец которого родился под небом Эллады. Сатембрине понимал любовь к телу, этому высшему продукту материи, как политику, бунт и красноречие, освещая копье гражданина на алтаре человечества. Думал также о своем коллеге докторе Краковском и о том, чем тот с недавних пор занимался с ним в тиши затемненного кабинета, о двойственной природе психоанализа и о том, насколько последний способствует действию прогрессу и насколько он сродни могиле с ее тлитворной анатомией. Представлял себе и противопоставлял обоих дедов, своего и итальянца, бунтаря и консерватора, ходивших в черном по совершенно различным причинам, и взвешивал их достоинство, рассуждал сам собой о таких возвышенных философских категориях, как форма и свобода, тело и дух, честь и бесчестье, время и вечность, и вдруг ощущал краткий, но острый приступ головокружения при мысли, что водосбор снова зацвел, и что скоро исполнится год, как он здесь. Свои ответственные умственные занятия в живописном уголке Ганс Кастер поминовал довольно странно, как мальчишка игру словечком «править» пользовался этим детским выражением, словно для забавы, «любимый», несмотря на то, что она сопряжена была со страхом, головокружением, сердечными перебоями, и его бросало от нее еще сильнее в жар» что из того если связанное с этой деятельностью напряжение вынуждает его упираться подбородком в воротничок гордая осанка вполне соответствовала внутреннему достоинству которое придавало ему правление перед лицом мысленно возникавшей высшей формы Хомадей, так называл безобразный нафта высшую форму органической жизни защищая ее от посягательств учения английских экономистов Не мудрено, что Ганс Кастроп, озабоченный лежавший на нем как на штатском ответственностью, считал себя в интересах правления, обязанным вместе с Иоахимом навестить недомерка. С отомбрения не одобрит их визита. Ганс кастор был достаточно умен и чуток, чтобы ясно это ощущать. Даже первая случайная встреча была неприятна гуманисту, и он явно пытался помешать ей и из педагогических соображений оградить молодых людей, В частности, именно его. Так говорил себе хитрец и трудное дитя жизни о знакомстве с Нафтой, хотя сам-то он общался и спорил с ним. Таковы все наставники. тебя они разрешают все интересное под тем предлогом, что они, где до этого доросли, а от молодежи требуют, чтобы она признала себя еще не доросшей до интересного». Какое счастье, что шарманщик, собственно, не имел никакого права запрещать что-либо молодому Гансу Кастерпу, да и не предпринимал к тому никаких попыток! Трудному воспитаннику требовалось только представиться нечутким и разыграть простодушие, тогда ничто не помешает ему последовать приглашению маленького нафты, что он и сделал вместе с охотно или неохотно, присоединившимся к нему Иоахимом несколько дней спустя после их встречи, В воскресенье, пролежав положенный ему час, от санатория Бергов до домика с обвитой виноградом дверью было всего несколько минут ходу. Они вошли, не заглянув в бакалейную лавочку, и поднялись по узким крашенным ступенькам на второй этаж, где возле двери была прибита дощечка с фамилией дамского портного лукачика. Открыл им подросток, одетый в некое подобие леврея, состоявший из полосатой куртки и гетр. Коротко постриженный и краснощекий мальчик слуга. Они спросили, дома ли господин профессор Нафта, и так как не захватили визитных карточек, то постарались вдолбить мальчику свои имена, после чего тот отправился к господину нафте, как он его назвал, опустив титул профессора, доложить о пришедших. Дверь в комнату напротив стояла творенный. И их глазам открылась портняшная мастерская, где Лукачек, невзирая на праздник, сидел на столе, скрестив ноги, и шил. Он был лысый и бледнолицый, из-под огромного похожего на стручок носа, уныло свисали по обе стороны рта черные усы. «Добрый день!» — поздоровался Гэнс Кастер. «Грюци!» — ответил на местном наречии портной, хотя швейцарский диалект никак не вязался ни с его именем, ни с внешностью и звучал в его устах фальшиво и чуждо. «Трудитесь — Трудитесь? — продолжал Ганс Кастер, качая головой. — Но ведь сегодня воскресенье. — Спешная работа! — коротко бросил Лукачек и продолжал шить. — Что-нибудь, вероятно, нарядное, срочное, — высказал предположение Ганс а для званого обеда или бала? Портной долго не отвечал, откусил нитку, вдел новую, и только тогда кивнул. — Красивое? спросил еще Ганс Кастер. «С рукавами или открытая?» «С рукавами. Это для старухи», — ответил Лукачек сильным чешским акцентом. Возвращение мальчика прервало разговор, который они вели через раскрытую дверь. «Господин Нафта просит господ пожаловать», — сообщил он, открыв перед молодыми людьми дверь в нескольких шагах дальше по коридору справа и приподняв портьеру. «Нафта». Встретил гостей в туфлях с пряжками, стоя посреди комнаты, устланной зеленым, как мог, пушистым ковром. Роскошь большого в два окна кабинета, в котором очутились братья, изумила, даже ослепила их. Убогий домик, лестница, жалкий коридор ничего подобного не предвещали. И родительный контраст придавал элегантности обстановке сказочный блеск, который она сама по себе не имела тем более в глаза Канса Кастурпа и Иоахима. И все же обстановка была богатой, даже пышной, и хотя в комнате стояли письменные столы, книжные шкафы, она мало походила на мужской кабинет. Слишком много там было штофа, винно-красного и пурпурного. Портьеры, скрывавшие облупленные двери, были из штофа, занавеси из штофа, а также обивка мебели, расставленной почти целиком, завешенные огромным гобеленом стены против второй двери. Мебель, собственно, гостиная, состояла из кресел в стиле барокко с небольшими валиками на подлокотниках, круглого с бронзовыми фигурными украшениями стола, за которым виднелся диван того же стиля с плюшевыми подушками. Вдоль стен у дверей выстроились книжные шкафы. Так же, как и занимавший простенок между окнами письменный стол или, вернее, секретер, С выдвижной покатой крышкой они были красного дерева со стеклянными дверцами, затянутыми изнутри зеленым шелком, но в углу слева от дивана и стола находилось подлинное произведение искусства, большая, стоявшая на покрытой красном подставке, крашенная деревянная скульптура пията, примитивизм и экспрессивность которой доходили до гротеска и вместе с тем заставляли вас внутренне содрогнуться. Пресвятая дева в чепце, с поднятыми углом бровями и страдальчески перекошенным открытым ртом, держит на коленях страста терпца, фигуру, где были самым наивным образом нарушены все пропорции, с грубо подчеркнутой анатомией, свидетельствующей, однако, о незнании ее. В поникшую голову спасителя впиваются тернии, лицо и тело, забрызганное и кровью, Вишневые сгустки спекшейся крови стекают из раны на боку и язв от гвоздей на ступнях и ладонях. Эта примечательная скульптура придавала нарядной комнате особый отпечаток. Обои, они видны были над книжными шкафами и на стене с окнами. Очевидно, тоже выбрал сам хозяин. Их зеленые продольные полосы подходили по тону к мягкому ковру, застилавшему красные половицы. Только с низким потолком ничего не удалось поделать, он так и остался голым и в трещинах, но с него свешивалось маленькая венецианская люстра, а на окнах были спадавшие до самого пола кремовые шторы. — Вот мы и явились на колоквиум, сказал Ганс Кастер, уделяя больше внимания устрашающей скульптуре в углу, чем хозяину удивительной комнаты, который не замедлил отметить, что братья сдержали слово. Сделав гостеприимный жест маленькой ручкой, он предложил было сесть в штофные кресло, но Ганс Кастурб, словно зачарованный, направился прямо к деревянной скульптуре и остановился перед ней, подбочинившись и склонив на бок голову. «Что это у вас тут?» — тихо спросил он. «Ведь это же страшно хорошо». «Как передано страдание?» «Старинное, конечно». «Четырнадцатый век», — ответил Навда. «Вероятно, Рейнская школа. Производит на вас впечатление?» «Огромное», — сказал Ганс Кастор, «Не может не произвести. Никогда бы не подумал, что столь безобразное, прошу прощения, могло бы вместе с тем быть столь прекрасным». «В порождениях души и духа», — продолжал Нафта, — «безобразное, как правило, перерастает в прекрасное, прекрасное в безобразное. Мы сталкиваемся здесь с духовной, а не с телесной красотой, лишенной проблеска интеллекта». — И к тому же абстрактный, — добавил он. — Красота тела абстрактная, Реально только внутренняя красота — красота религиозного чувства. — Очень ценное замечание. Это вы очень верно отметили и разграничили, — сказал Ганс Касторг. — Четырнадцатый век? — переспросил он. — Тысяча триста какой-нибудь? — Да, это самое, что ни на есть. Это настоящее средневековье. И ваше пиета подтверждает то представление, которое у меня в последнее время сложилось, об этой эпохе. Я о ней по существу ровно ничего не знал, я ведь человек технического прогресса, если на то пошла. Но здесь, наверху, мое представление о средневековье значительно расширилось. Политической экономии тогда еще не существовало, это-то уж несомненно. А чья это работа? Нафта пожал плечами. «Не все ли равно?» — сказал он. А нас это не должно интересовать, как не интересовало никого в ту пору, когда она была создана. Извоял ее не какой-нибудь мняющий себя гением господин. И это творение безымянное и коллективное. Кстати, это уже позднее средневековье. Готика. Симптом омертвения Романская эпоха считала нужным, изображая распятого щадей зрителя и беспощадно приукрашать скульптуры. Там и царские короны, и величавое торжество над миром, и мученической смертью, а здесь этого и в помине нет. Здесь все прямо возвещает о страдании и слабости плоти. Лишь эготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично. Вам, вероятно, не знаком трактат Инокентия Третьего о жалком человеческом уделе. Чрезвычайно остроумное сочинение. Оно относится к концу XII века, но лишь искусство позднего средневековья служит наглядной к нему иллюстрацией. «Господин Нафта", сказал Ганс Кастор, — с трудом переводя дух, — «меня поражает каждое ваше слово». «Вы сказали «сигнум мортификатионс»? Я это запомню, а до того вы говорили что-то обезымянным и коллективном. о чем тоже стоит подумать». Вы правы, я, к сожалению, не знаком с трактатом папы. а Надо полагать, что Иннокентий III был римским папой? Правильно я вас понял, что трактат аскетичен и остроумен? а Должен признаться, я никогда не предполагал, что одно с другим соединимо. Но если вдуматься, то, конечно же, рассуждения о жалком человеческом деле дают повод поглумиться над слабостями плоти. Можно ли где-нибудь раздобыть этот трактат? А «Если я призову на помощь все свои слабые познания в латыни, быть может, мне удастся его одолеть». «У меня есть эта книга», — ответил Нафта, движением головы указывая на один из шкафов. «Она к вашим услугам, но давайте сядем. Вам из дивана хорошо будет и видна пиета, а вот и чай». Мальчик-слуга принес чай и к нему нарезанный ломтиками песочный торт в изящной серебряной сухарнице. Но вслед за ним, кто же это вошел в раскрытую дверь крылатым шагом с тонкой улыбкой, восклицая «Черт возьми!» И вот так случай. Это явился проживающий этажом выше господин Сатамбрини с тем, чтобы составить господам компанию. Увидев в окошечко братьев, объяснил итальянец, он поспешил дописать страницу для энциклопедии, над которой как раз трудился, и решил тоже напроситься в гости. Вполне естественно, что он пришел. Давнее знакомство с обитателями Бергоха давало ему на то право, да и с Нафтой, несмотря на глубокие идейные разногласия, он, по-видимому, поддерживал довольно тесную связь, судя по тому, что хозяин поздоровался с ним запросто и без удивления, как со своим человеком. И все же у Ганса сложилось довольственное впечатление от его прихода. Во-первых, так показалось ему, Сатамбрини явился, чтобы не оставлять их с Иоахимом или, вернее говоря, его наедине с безобразным маленьким нафтой и как бы создать своим присутствием педагогический противовес. И во-вторых, совершенно очевидно, что Сатамбрини не только не прочь, а напротив с удовольствием пользуется случаем сменить на время свою комнатушку под крышей на роскошь шелковой нафтовой обители и откушать там изящно сервированный чай. Прежде чем взять чашку, он потер желтоватые руки, поросшие с тыльной стороны у мизинцы черными волосками, и с очевидным даже вслух выраженным одобрением стал уписывать испечренные шоколадными прожилками тонкие витые ломтики торта. Разговор продолжал вращаться вокруг все той же пиеты, от которой Ганс касторб никак не мог оторвать взгляда, Причем он то и дело обращался к господину Сатамбрине, пытаясь и его привлечь к критическому разбору художественного произведения. Хотя отвращение гуманиста к призванной украшать комнату скульптуре достаточно ясно отражалось на его физиономии. Когда он поворачивался в ту сторону, он уселся спиной к углу, где стояла пиета. Слишком воспитанный, чтобы прямо высказать все, что он думал, указанием на погрешности в соотношениях и пропорциях фигур скульптурной группы, противоречащих жизненной правде. Они нисколько его не умиляют, ибо вызваны не примитивным неумением, а допущены умышленно и злонамеренно из принципа, с чем Нафта злорадно согласился. Разумеется, о технической беспомощности здесь не может быть и речи. Мы видим здесь сознательное раскрепощение духа, его эмансипацию от естества, прямое презрение к природе, благочестивый отказ смиренно следовать ей. Когда же сатамбрине заявил, что пренебрежение к природе и к ее изучению может только завести человечество в тупик, и стал в противовес нелепой бесформенности, насаждавшейся искусством Средневековья и его подражателями позднейших эпох превозносить в выспленных выражениях греко-римское наследие классицизм, форму, красоту, разум и радостное восприятие жизни, ибо только они призваны споспешествовать человеческому прогрессу. В разговор вмешался Ганс Касторп и спросил, как же в таком случае быть с плотином, который, как известно, стыдился собственного тела, и с Вольтером, который во имя разума протестовал против возмутительного лиссабонского землетрясения. Нелепо? Это тоже было нелепо, но если хорошенько вдуматься, то нелепое, на его взгляд, следовало бы признать душевным благородством, и нелепая враждебность готического искусства к природе в конечном счете так же благородна, как и протест Плотина и Вольтера, ибо в ней выражается то же освобождение от власти рока и факта, Та же вольнолюбивая гордыня, не желающая покоряться слепой силе, а именно природе. Нафта разразился смехом, который, как сказано, весьма напоминал звук треснутой тарелки, и закончился приступом кашля. Сотембринец с достоинством сказал, «Вот видите, своим остроумием вы наносите вред здоровью нашего хозяина и платите черной неблагодарностью за это чудное печенье». Да и способны ли вы вообще на благодарность? Под чем, спешу оговориться? Понимаю достойное употребление полученных даров. Но, видя, что Ганс Кастор, смутился, он с чарующей любезностью добавил, «Вы, инженер, известный шутник, но ваша манера дружелюбно подтрунивать над добродетелью никак не поколебала моей уверенности в том, что вы ей привержены». «Вы, разумеется, знаете, что когда дух...» ополчается на природу во имя достоинства и красоты человека, то бунт этот благороден. Но нет благородства в бунте, который, если прямо и не ставит себе целью, принизить и обесчестить человека, однако влечет это за собой. Вы знаете также, какие нечеловеческие ужасы, какую кровожадную нетерпимость породила эпоха, которой произведение искусства за моей спиной обязано своим происхождением. «Достаточно напомнить вам омерзительный тип инквизитора, кровавую фигуру какого-нибудь Конрада Марбурского, его фанатические гонения на все, что противостояло царству сверхъестественного. Не думаю, чтобы вы признавали меч и костер орудиями любви к человечеству». «Зато таким орудием», — вставил Нафта, — «очевидно, являлась машина, с помощью которой...» Конвент очищал мир от плохих граждан. Все церковные кары, в том числе и костеры отлучения, налагались, дабы спасти душу от вечной гибели, чего нельзя сказать о страсти к истреблению, какую проявили якобинцы. Я позволю себе заметить, что всякое правосудие, прибегающее к пыткам и казням без веры в потустороннюю жизнь, есть зверская бессмыслица». А что касается унижения человека, то история этого унижения есть история развития буржуазного духа. Ренессанс, эпоха просвещения, естествознание и экономические учения XIX столетия сделали все решительно, все возможное, а дабы способствовать такому унижению, начиная с новейшей астрономии, незведшей центры вселенной, почетное ресталище, где Бог и дьявол сражаются за вожделенное творение, да ничем не примечательной крохотной планетки, что на время лишило человека и его величественного положения в космосе, на котором, кстати сказать, зиждилась астрология. На время физиономия самого господина Сотембрини, когда он вкрайчево задал этот вопрос, было что-то от палача-инквизитора, уверенного, что допрашиваемый вот-вот запутается и попадется в ереси. «Конечно!» На два-три столетия. Невозмутимо подтвердил Нафта. Похоже, что и в этом отношении честь холастики будет восстановлена. Все к тому клонится. Птолемей одержит верх над Коперником. Гелиоцентрическая система встречает, наконец, идейный отпор, который, надо полагать, приведет к желанной цели. Наука окажется философски вынужденной вернуть Земле то почетное положение которая стремится сохранить за ней церковная догма. Что, как, идейный отпор, философский окажется вынужденный, приведет к цели, что за волюнтаризм вы проповедуете? А беспристрастное исследование, а чистое познание, а истинно милостивый государь, что неразрывно связано со свободой и мученики ее, которые, по-вашему, порочат землю, оно, быть может, составят вечную славу нашей планеты». Господин Сатамбрини задавал свои вопросы весьма грозно. Он сидел величественно выпрямившись и не низвергал исполненные благородства слова на недомерка нафту, все возвышая и возвышая голос, в котором слышалась непоколебимая уверенность в том, что противнику ничего другого не остается, как ответить смущенным молчанием. В руках он держал ломтик торта но теперь положила его обратно на тарелку, после всего сказанного, не желая к нему даже притронуться. Нафта возражал с неприятным спокойствием. «Но чистого познания, милый друг, не существует. Законность церковной гносиологии, которая сводится к тезису Августина «Я верю, дабы познавать», совершенно неоспорима. Орудием познания является вера, а интеллект вторичен». Ваша лишенная гипотез, беспристрастной наука, чистейший миф. Какая-то вера, какое-то мировоззрение, какая-то идея, короче говоря, воля здесь неизбежно присутствует. И дело разума истолковать ее, доказать. Все и во всех случаях сводится к... что и требовалось доказать. Уже само понятие доказательства содержит в себе, говоря языком психологии, сильнейший волюнтаристический элемент. Великие схоласты XII и XIII веков сходились в убеждении, что ложное с точки зрения богословия не может быть истинным для философии. Но оставим в стороне теологию, если хотите. Однако гуманизм, который не признает, что ложное с точки зрения философии не может быть истинным для знания, это уже не гуманизм. Аргументация святого судилища против Галилея гласила, что его положение философские нелепы. Более убийственной аргументации не сыщешь. Э, аргументы нашего бедного великого Галилея оказались более солидными. Нет, давайте говорить серьезно, профессор. Ответьте мне перед двумя этими молодыми людьми, которые так внимательно нас слушают. Вот на какой вопрос. Верите ли вы в истину, в объективную научную истину, стремиться к которой есть высший закон всякой нравственности? И что Торжество над любыми авторитетами составляет славную историю человеческого духа. Сидевшие лицом к Сатамбрине, Ганс Кастор и Иоахим повернулись теперь к нафте. Первый быстрее, второй чуть медленнее. Такое торжество невозможно, ибо авторитет — это сам человек. Его интересы, его достоинство, его благо стало быть между авторитетом и истиной, и не может быть противоречий. Они совпадают. В таком случае истина... Истина – то, что полезно человеку. В нем воплощена вся природа, из всей природы только он создан, и вся природа существует лишь для него. Он – мера всех вещей, и его благо – единственный критерий истины. Теоретическое познание, лишенное практического значения для идеи человеческого блага, настолько неинтересно, что здравый смысл повелевает не признавать достоверность подобной науки, и попросту ее не допускать. В века, когда господствовало христианское мировоззрение, знание естественных наук почиталось бесполезным для человека. Лактанций, которого император Константин избрал в наставнике своему сыну, прямо спрашивал, какое блаженство он обретет, если будет знать, где берет свое начало Нил и все, что говорят суемудрые физики о небе. Вот ответьте ему на его вопрос. Если философию Платона предпочли всякой другой, то лишь потому, что она стремилась познать не природу, а Бога. Могу вас заверить, близок час, когда человечество вернется к этой точке зрения и признает, что задача истинной науки не в погоне за нечестивыми истинами, а в умении отмести все пагубное и даже просто духовно маловажное. Словом, свидетельствовать в пользу инстинкта, меры и выбора. Ребячество думать, будто церковь отстаивала тьму и боролась со светом. Она трижды была права, объявляя греховным всякое беспристрастное стремление к познанию природы вещей, то есть такое, какое не заботится о духовном, об обретении вечного спасения. А если что действительно погружало и еще глубже погрузит человечество во тьму, так это беспристрастное, лишенное всякой философии естествознания. «Вы проповедуете прагматизм», — возразил Сатембриня, «который достаточно перенести в область политики, чтобы сразу увидеть всю его опасность. Хорошо, истинно и справедливо лишь то, что полезно государству. Его благо, его величие, его могущество становятся высшим нравственным критерием. Прекрасно!» Но тем самым открывается полный простор любому злодеянию, и от простой человеческой правды и индивидуальной справедливости демократии остаются рожки до да ножки. Будем хоть немного логичны, предложил нафта, либо птолемей из холасты правы, и мир конечен во времени и в пространстве. Тогда божество трансцендентно. Противоположность между Богом и миром остается в силе, и человек – тоже существо дуалистическое. Конфликт его души состоит в столкновении чувственного и сверхчувственного, а все общественное таким образом отходит на второй план. Только такой индивидуализм я могу признать последовательным. Либо ваши астрономы эпохи Возрождения открыли истину, и космос бесконечен. Тогда нет сверхчувственного мира, нет дуализма. Потустороннее входит в пасюстороннее. Противоположность между Богом и природой отпадает. И поскольку в этом случае человеческая личность также перестает быть ареной единоборства двух враждебных начал, а напротив, представляет собой единое гармоническое целое, то в основе внутреннего человеческого конфликта лежит исключительно противоречий между личными и общими интересами. И задача государства, как в пору язычества, становится нравственным законом. Либо одно, либо другое. «Я протестую!» — воскликнул Сатембрини, простирая руку с чашки в сторону хозяина. «Я протестую против такой клеветы на современное государство. Клеветы, будто оно означает сатанинское порабощение личности». И в третий раз протестую-протестую против мучительной дилеммы. Прусачество или средневековая реакция, которую вы хотите нам навязать. Смысл демократии в индивидуалистической поправке к абсолютизму государства. Любого государства. Правда и справедливость – самое драгоценное украшение личной нравственности. И пусть они даже в иных случаях вступают в конфликт с интересами государства получая видимость враждебных ему сил, в действительности же они преследуют высшее, я не побоюсь это сказать, духовное благо государства. Возрождение положило начало обожествлению государства. Какая убогая логика! Завоевание, я намеренно подчеркиваю этимологический смысл слова, завоевание ренессанса и эпохи просвещения – это, милостивый государь, раскрепощение личности – «Права человека — свобода!» Слушатели шумно и облегченно вздохнули, ибо всю длинную тираду тембрини просидели затаившие дыхание. Ганс Кастор по избытке чувств даже ударил ладонью по краю стола, правда, не со всего размаха. «Блестяще!» — процедил он сквозь зубы. Иохим тоже явно остался очень доволен, несмотря на камень, брошенный в огород прусачества. А Затем оба повернулись к собеседнику, только что получившему сокрушительный отпор. Ганс Кастроп даже весь подался вперед от нетерпения, облокотился, о стол и подпер кулаком подбородок, как в тот вечер, когда я рисовал свинку и выжидающе впился глазами в нафту.